Глава тридцать вторая. Едва мы сунулись из покоя, я тут же чуть не сдала назад, так как в коридоре обнаружилась парочка тех самых серо кожих и хвостатых воинов, которые при нашем появлении выпрямились, показавшись еще выше, чем на первый взгляд. Еще и оружием забрякали, и пирсинг, присутствовавший на них в нереальном просто количестве, зазвякал. Короче, общее впечатление то и еще. Я-то раньше видела только того измажденного в темнице психованной сестрицы, потом с высоты балкона, ну еще на перу, но сидящими и как-то не на них была сосредоточена. А тут два здоровенных рогатых хвостатых демона в не таком уж и широком коридоре. Стремно, однако. Една на них внимания не обратила. Деловито двинувшись в изначально выбранном направлении, я последовала её примеру, а эти хийсы пошли за нами. Я пару раз оглянулась с опаской, но нарвавшись на лукавое подмигивание от правого, больше решила этого не делать. Мы спустились по пугающей лестнице из башни, долго шли по коридорам, сворачивая раз за разом, потом опять спустились. Теперь в некое подобие амфитеатра, который на первый взгляд показался сплошь заполненным то ли туманом, то ли дымом. Я даже заволновалась, не опасно ли беременной женщине идти, не видя ступеньек. Однако туманный полог был вроде тонкой плёнки, и стоило спуститься всего на одну ступеньку, как мы его миновали, а перед взором открылось громадное круглое помещение. со стенами сплошь покрытыми какими-то барельефами, как и несколько толстых колонн по центру. И сразу я чуть не споткнулась сама от ощущения, не знаю даже, присутствия чего-то, делающего даже весь воздух тяжелее и плотнее. Пару раз бывала в церквях в своём мире, и всегда было неуютно, как если бы запёрлась куда-то, куда не звали. И присутствие моё там неуместно совершенно. Давило на голову и как будто торопило убираться прочь. Здесь же ощущалось что-то другое, тяжёлое, буквально навалившееся на плечи внимание, что ли, но не изгоняющее. Очень захотелось развернуться и свалить как раз от этого чего-то, словно взявшего тебя в фокус. Но одна деловито шла вперёд, и я следом Спустившись с супруга деспота Меделина, пошла вдоль стен, всматриваясь в выпуклые изображения. Могу я узнать, что мы делаем? спросила я через несколько минут, оглядевшись ещё несколько раз в поисках источника моих странных ощущений. У фейрий нет никаких письменных архивов или летописей, так что все мифы, легенды или же воспоминания о чевид циф реальных событий передаются только устно и само собой с огромными потерями информации. Большинство их раз слишком эгоцентричны, чтобы их слишком занимало прошлое. Плевать, что там было в прежних поколениях, живут они сейчас. Но вот Тахейнглив был построен у ему столетие назад. И возможно, мы сможем отыскать в этих весёлых картинках жития божеств нечто ценное. Тогда что конкретно мы ищем? Что-нибудь о тоуатах и времени им предшествовавшем. Стоило только этне произнести название племени моего отца, как почудилось то самое, что окатывало своим тяжёлым вниманием, встрепенулось, насторожилось. А, не сдержавшись, я снова обследовала взглядом все пространство храма. Как узнать, где на этих барельефах именно туаты? Туаты! Вторе мне словно выдохнуло над духом. Гадство, реально уже жутко. Но похоже, что только мне. Моя спутница спокойна, да и сопровождающие беспечны. Чуть ли не в зубах ковыряют стоят. безразлично, поглядывая по сторонам. Тут будем исходить из логики, Снеж. Они были созданы раньше Осраи и Дениши. Насколько понимаю, раньше вообще всех раз, которые знаю. Так что ищем что-то похожее на... Да чёрт знает. Короче, у меня на ити какое-то что ли. И когда найдем, то я пойму. Если найдем, буркнул себе под нос. Чувствую себя все более тревожно и неуютно. А тут есть кто-то в смысле жрецы или маги какие-нибудь? Нет, только бывают Брауни, которые убирают пыль и обслуживают все это воняющее дымящее хозяйство. Поморщилась супруга Архонта. Запошел кто-то еще? Я потянула носом, но неприятного ничего не почуяла. С другой стороны, я же и не беременна. Это в положении, ведь чего-то там мерещится и воняет вроде. На первом же барельефе я разглядела высоченную тётку, голыми руками по ходу ломающую шею эдекой помеси быка с крабом. Присутствовали и клешни, и рога, раза в два больше себя. А понизу было изображено множество разных существ, взирающих на происходящее. С благоговением и благодарностью, судя по воздетым рукам и согбенным позам, несмотря на то, что фигурки были достаточно мелкими, однако вырезанные с большим искусством и тщательностью, передавая хорошо детали, так что я легко узнала многих необычных созданий, которых заметила за пиршественным столом недавно, не считая тех, что выглядели совсем людьми. Так, смысл понятен. Дону спасла всех от чуда Юда, которая взялось откуда. Я наклонилась, присматриваясь, но за краба быком было изображено только нечто бесформенное, типа тучи. Ладно, смотрим дальше. Опять Дону стоит, раскинув руки над так понимаю, водоёмом каким-то. И с ее пальцев срывается нечто вроде червячков, что становились крупнее в полете и а, это же момент создания тех самых жутких морских змеищ, одна из которых чуть не схарчила меня в качестве приветствия радужные змеи и опять взирающие на это карлики творения. Пошла дальше. Опять Дону побеждающие монстры из нездоровой фантазии. После нескольких картин творения идёт сцена батальная. Причём обратило внимание, что ряд почитателей деяний богини, изображённый внизу, не остаётся неизменным. Вернулась, чтобы убедиться. Реально, место внизу занимали те, за чьим появлением и сделания Дону наблюдали на предыдущих сценах. То есть я двигаюсь в нужном направлении, если мы с Эдной ищем первых из детищ. Дану побеждающая, Дану созидающая, Дану защитница, Дану дарующая жизнь, Дану, Дану, Дану. Ага, а вот тут что-то новенькое. Дану в главной роли, но на этот раз типа наускивает на тьму тмущую каких-то страхолюдин. Эм обратный, похоже, потому как изображены они были в разных моментах трансформации из людей в здоровенных хищных типа котов. Альбина окликнула меня одна, что успела уйти к противоположной стене. Подойди. Я повернулась и пошла к ней напрямую, и как только достигла центральной группы колонн, начало происходить что-то. Я стала легче, Ну, как если бы резко изменилась гравитация, и испугавшись, я ускорилась резко, почти побежав к стене. На последнем шаге споткнулась, потеряла равновесие и под вскрик супруги архонта полетела вперёд, выставив руки, чтобы не расшибить лоб о стену. Левая ладонь напоролась на что-то острое. Теперь уже вскрикнула я, рванувшись вернуть себе нормальное положение в пространстве. но мои руки, как будто прирасли к камню, и в следующий миг меня за них рвануло с чудовищной силой. Явно намереваясь размазать по камню барельефа, очутилась я в кругу колонн, ещё вопящая от страха во всё горло, и судорожно оглянувшись, не увидела в зале храма ни Эдны, ни Хейсов. Но за колоннами однозначно кто-то был. огромный, бесформенный, не чёрный, но тёмный, и как будто поглощающий весь попадающий на него свет, тем самым мешая хоть немного рассмотреть. Что происходит? спросила, чувствуя себя совершенно по-дурацки. Ещё бы начала, как в тех тупых ужастиках орать, а у здесь кто-то есть, и попёрлась смотреть с фонарём. Не было вопроса и позволения говорить. Грохнуло оглушающе, и голос был мужским. Мне так показалось. Лишь часть, часть несуществующего. Как можешь ты быть, если быть тебя не может? Вы, Беленус? Сочтя, что раз вопрос уже был, то и говорить можно, спросила я в ответ. И я, отец О, ну, он хоть в отличие от супруги не орёт в стиле: "Не твоё собачье дело, жалкая смертная". Хотя можно и немножко потише, пока кровь у меня из ушей не пошла. Отец тому, чья кровь в тебе. Как ты её получила? Эм, ну, если вы о моём отце Туате, то естественным образом, в смысле, он обрюхатил мою мать и свалил в закат. ложь Меня как пушинку вздёрнуло в воздух и замотало как в стиральной машинке, так и на раве размазать по одной из колонн. Моих детей больше нет в этом мире. Их не стало несчётное количество жалких человеческих жизней назад. Не знаю, может ли это стошнить в видении, но ощущения были очень похожие. Подступило прямо. Один остался. завопила отчаянно Я дочь Туата Фигакс меня так и вмазало в одну из колонн и я подёрвалась с пола на котором лежала чуть не врезав в лицо склонившейся надо мной эдне лубом Альбина как ты меня напугала тебе плохо вопрошала она встревоженно Нет честно ответила оценив своё состояние Тогда что случилось Ну, получается, с дедулей своим повидалась. Неожиданно раздался резкий звук, как если бы кто-то врезал по камню кувалдой, и от стены отвалился кусок барельефа. Ещё, и ещё. Пока стремительно нарастающий треск не стал грохотом, а вся стена вокруг начали крошиться, осыпаться пылью и осколками. Хийсы огромными прыжками подскочили к нам. схватили на руки и рванули прочь из храма